Часть девятая. «Господи, мясорубка!» С тихим стоном произнесла рыжая Анна, когда они оказались на улице. «Не смотри», — сказал Ехардов. «Их оружие было готово к бою, как и оба с Кремлина. Клетку Лидии Анна навсегда оставила в своей комнате». «Нам надо забрать Сержа», — попросила она. «В этом нет необходимости. Он в моей лодке и под надежной защитой». — пояснил Хардов. Когда все началось, ему стало хуже, и он сам явился. — Давно нам помогает. — Хорошо, что успел. — А я пошел за тобой. — Спасибо тебе, — сказала она. — В сердце почему-то возникла боль. — Но ведь он прав. — О чем она думает? — Им сейчас надо выжить. — Анна. — Не надо ничего говорить. — Вдруг сказала она, явно опережая события. Он пожал плечами. «Я только к тому... Будь наготове!» Но ни оружие, ни тем более скремленные, им не понадобились. Туман, завершив свое ночное пиршество, действительно ослаб. На причале столпились люди. Некоторые находились в прострации. Гиды помогали тем, кому смогли успеть. Гид на лодке Хардова, хотя, возможно, это был нанятый гребец, Тут же отдал Швартов. «Давай возьмем с собой кого-то из этих несчастных». Словно в отчаянии сказала она. «Нет, Анна, это замедлит ход. Им помогут. А у нас впереди много срочных решений».